А вообще-то мы, ребята, добродушные. Вероисповедание для нас не больше, чем воротнички. Отложные, прямые, остро загнутые, косые. Или с рогами, или без рог родился звереныш. С рогами козленок, без рог теленок. А все годится. Пущай себе живет. Не замай. род лют лучей пришли озарить вселенную мы непобедимы как волну нас не уловить никаким неводом постановлений там где мы там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица Руку, товарищ Василий, пожарищ веселий, Венок тебе дам, И листвой серебра, Чила строгой камень одену от хлебника вам. из письма. Василию Каменскому.